46. Известность на просторах океана. Макс Левел. Ты хочешь сказать, что Золотой император обладает той самой способностью? Немного подумал, нахмурил брови и мрачно сказал Сэнгоку после слов Цуру. Да, вполне вероятно, что он обладает гору, -гору Нуми. Серьезно сказала и отложила информацию Цуру, а потом добавила. Мы не можем допустить, чтобы эта способность оказалась в руках Золотого Льва, ведь тогда силы под его командованием начнут расти еще быстрее, чем раньше. Сенгоку и Цуру прекрасно понимали стратегическое значение гору-гору Нуми. Становление Золотого Императора подчиненным Золотого Льва будет означать, что Шики получит в свое распоряжение огромные богатства, что значительно облегчит набор новых подчиненных. Богатство является чуть ли не основным фактором, от которого зависит стабильность практически любой большой группы. Обычно Гуру-Гуру-Нуми описывается как не самый сильный, но один из самых важнейших дьявольских фруктов, особенно если речь идет об обретении могущества и влияния. Данная способность дьявольского фрукта позволяет без особого труда находить золото по всему миру, что означает обретение огромного богатства вплоть до влияния на глобальную экономику, к чему стремится практически любой амбициозный человек. Вдобавок, Гуру-Гуру-Нуми давно, очень давно не появлялся на просторах океана. Его появление неизбежно привлечет внимание многих амбициозных людей всех мастей по всему миру, будь то злостные преступники или целые нации. Немного опоздали. Тяжело вздохнул адмирал. Теперь уже поздно пытаться предотвратить распространение новостей. Скоро Золотой Император прославится на весь мир. Практически все новости, так или иначе связанные с пиратами Золотого Льва, становятся объектом пристального внимания и разносятся словно лесной пожар. Тем более на этот раз умер один из капитанов эскадр. Распространение и просачивание подобных новостей невозможно сдержать. Их уже в любом случае смогут получить влиятельные фигуры по всему миру. Ситуацию сильно усугубляет еще и то, что Золотой Император выставил на показ огромное количество золота, способное потрясти весь океан. Разве не все пираты стремятся к богатству, славе и власти? «Да такой горы золота достаточно, чтобы купить целое королевство!» «Сказать, что богатство просто трогает и волнует сердца людей, означает ничего не сказать!» «А раз сдерживать распространение новостей уже поздно, то давай наоборот подтолкнем их!» «Решительно», — сказал Цуру, постукивая пальцами по столу. У нее в голове уже начало созревать план. Думаешь? Сен-Гоку моментально понял, что именно задумала Цуру, просто заглянув той в глаза. Немного жаль, что этот парень решила стать пиратом. Кивнула Цуру в ответ, после чего опустила голову и прищурилась, пристально глядя на листовку с наградой. Уже на следующий день эта новость облетела весь океан. Большие новости! Большие новости! Капитан 20-й эскадры пиратов Золотого Льва, рогатый дракон Джакс, награда 330 миллионов Белли, убит Золотым Императором Гаи Хаосом на Архипелаге Сабаоди. Золотой Император во всеуслышание заявил, что заберет голову Золотого Льва. Его награда разума взлетела со 123 до 567 миллионов Белли. Гайя Хаус по прозвищу Золотой Император, обладатель способностям дьявольского фрукта Гору Гору Нуми, типа Парамеция, пользователем двух форм воли и всех техник рукушики. Гуру гору гору -ну Нуми дьявольский фрукт типа парамеция, по праву носящий звание богатейшего дьявольского фрукта, позволяет своему владельцу обращать тело в золото, манипулировать золотом и находить залежи золота. Под контролем золотого императора находится огромная гора золота, ценой в несколько десятков миллиардов белли. Тот, кому удастся получить контроль над Золотым Императором, станет самым богатым человеком в мире. Буквально за день имя Золотого Императора распространилось по четырем океанам, первой половине Гранд-Лайн и даже новому миру, словно лесной пожар. Пираты по всему миру пускали слюнки, жадно глядя на большую фотографию, расположенную на первой странице газеты. На ней красовался Гайя, стоявший на ладони 50-метровой царицы богов, источавший ослепительную и соблазнительную золотую ауру во всех смыслах этого слова. Особенно волнующим выглядело упоминание о том, что получив контроль над золотым императором, можно стать самым богатым человеком в мире. На сегодняшний день становление богатейшим человеком в мире практически равносильно становлению королем пиратов во времена Великой Эры Пиратов. Во времена, когда Великая Эра Пиратов еще не наступила, выходя на просторы моря и становясь пиратами, люди гнались за богатством, женщинами, властью и славой, а теперь им преподнесли возможность заполучить предельное богатство. «Надо-то просто подчинить себе одного человека!» Более того, разве обладание непомерным богатством не означает обладание властью, славой, женщинами и даже всем миром? Нет ничего, чего нельзя бы было купить за деньги. Просторы океана моментально пришли в сумасшествие. Золотой император стал ванписом этой эпохи. Ходячая гора золота. Самое желанное тело в мире. Величайшее сокровище в человеческом обличии. Невозможно счесть, сколько пиратских команд развернуло свои корабли в тот день, взяв курс на первую половину Гранд Лайн. Где-то посреди нового мира на высоте 10 тысяч метров парило множество разнообразных островов диаметром в сотни тысячи, И даже десятки тысяч метров, словно здесь расположена какая-то неведомая сказочная страна. Впечатляло также и то, что чем ближе к центру сказочной страны, тем больше становились острова. Но это отнюдь непривычные небесные острова, ведь и тем обычно поддерживаются облачным морем. А эти реально летают по небу, словно при поддержке какой-то неосязаемой, но чрезвычайно могущественной силы. Многочисленные острова изобиловали разнообразными ландшафтами, климатами и растительностью, что придавало сказочному пейзажу еще больше великолепия. Над некоторыми островами простирались радуги, в небе летало множество птиц, а из лесов то и дело доносилося рев зверей. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить, что в самом центре этого сказочного мира располагается самый большой остров, усеянный роскошными и величественными зданиями, между которыми время от времени перемещаются толпы пиратов. Прямо сейчас, внутри самого роскошного и величественного дворца, расположенного в самом центре острова, собралось большое количество пиратов, каждый из которых имеет широкую славу. Здесь могут находиться лишь пираты, чьи награды перевалили за 300 миллионов Белли. А вдобавок, чем ближе пират сидит к трону, тем большей наградой и, соответственно, силой он обладает. Но ранее шумный и оживленный банкетный зал внезапно затих, а многие из собравшихся пиратов внимательно читали газеты. На троне, расположенном во главе зала, восседал властный и величественный человек, подобный свирепому льву, рычащему на весь мир. Золотой лев, летающий пират Шики. Одна из трех легенд будущего наравне с Белоусом и Роджером. Великий пират, который будет нести угрозу и даже попытается сделать Роджера, будущего короля пиратов, своей правой рукой. Великий пират, который в одиночку вырежет кучу дозорных и уничтожит более половины Маринфорда. А для его подавления потребуются объединенные усилия Будды сен и легендарного героя Дозора Гарпа. Сегодня Золотой Лев является вполне заслуженным повелителем нового мира. Белоус, Красный Ред, Роджер и другие прославленные пираты пока что не способны составить ему полноценную конкуренцию. Нынешний Шики стремится владеть всем миром. Теперь его сила и влияние находятся на самой вершине пищевой цепочки этого хаотичного и беззаконного океана. Штурвала в башке нет, ноги им пока что тоже целые, а мечи там, где им и положено находиться. «То есть, теперь ничто не ограничивает силу легендарного золотого льва шики Горы гору Громко рассмеялся золотой лев, держа свежую газету и сжимая большую сигару зубами. «Великий адмирал, просто дайте мне десять дней, я приведу вам золотого императора!» Опустошила чашу вина и уверенно сказал одноглазый мужчина со собачьими усами, сидевший за дальним концом стола. Капитан 15-й эскадры пиратов Золотого Льва, одинокий волк Спандлер. Награда семьсот десять миллионов Белли. Обладатель дьявольского фрукта типа Зоан, Ину Инунуми, модель Такса. «Десять? Да мне хватит пяти!» Презрительно сказал полуобнаженный мужчина, ростом около шести метров, имевший огромные мышцы и волосатую грудь. Капитан 13-й эскадры пиратов Золотого Льва, Донки Конг, Омид. Награда девятьсот шестьдесят миллионов, Белли. Обладатель дьявольского фрукта типа Древний Зоан Сару Сару Нуми. Модель Кинг Конг. Сразу после слов Донки Конга со стороны соседнего места донеслась презрительная усмешка. Там сидела очаровательная женщина с пухленькими губами фиолетового цвета, облаченная в трехточечный купальник. Но сильнее всего выделялись, так сказать, Два смертоносных орудия, которые соблазнительно подрагивали от каждого ее движения ни слова. «Какого чёрта ты ржёшь, Кристин?» Огромные глаза Омита моментально наполнились яростью. Прямо как красавица и чудовище. Но, присмотревшись повнимательнее, можно заметить, что на самом деле гонки конг побаивается этой обворожительной и хрупкой на вид женщины. Потому что она никто иная, как капитан 12-й эскадры пиратов Золотого Льва, Кровавая Королева Кристин. Награда 1 миллиард 15 миллионов Белли обладательница дьявольского фрукта типа Парамеция, Ами-Аминуми. За этой сексуальной и обворожительной внешностью скрывается жестокая садистка, обожающая истязать и пытать пойманных в своей сети врагов. Ее методы пыток признаны одними из самых жестоких среди всех пиратов золотого льва. gloss.